Да и у вас тоже, Господи, я ведь думал, что вы... Но тут я прикусил язык. Вас зовут Джун? Да, если Вас зовут Николас. Я сел рядом, вынул пачку папастратос. Она взяла сигарету и при свете спички я как следует рассмотрел ее лицо. Глаза девушки, куда более серьезные, чем ее тон, тоже внимательно изучали меня. Ее разительное сходство с сестрой неожиданно натолкнуло меня на мрачные размышления. Я только сейчас понял, что и в жюли есть скрытые черты, для меня вовсе нежелательные, попросту излишние. Видно, виной тому была загорелая кожа моей новой знакомой, отпечаток свежей, подвижной жизни, телесного здоровья, чуть округлившего щеки. В нормальных обстоятельствах жюли выглядело бы точно так же. Я сгорбился, упершись локтями в колени. Почему она не смогла прийти? «Разве вам Марис не объяснил?» Я попытался справиться с чувством, какое испытывает самонадеянный шахматист, вдруг заметивший, что на следующем ходу его ферзя, оказавшегося неуязвимым, съедят. В который раз я мысленно вернулся на несколько часов назад. Может, старик правду говорил о коварстве больных шизофренией? По-настоящему хитрая маньячка. Не стала бы выплескивать чайные опивки мне в лицо. Но... Маньячка дьявольски хитрая, способна на спех симпровизировать эту сцену ради финального подмигивания. Да и тайное прикосновение голой ступни, зашифрованный спичками час свидания — он мог заметить все ее знаки, но притвориться, что не замечает. Мы вас не виним. Жюли профессоров обводил вокруг пальца. С чего вы взяли, что она обвела меня вокруг пальца? «Но не будете же вы так страстно целоваться с женщиной, если знаете, что она душевно больная. По крайней мере, надеюсь, что не будете», — добавила она. Я промолчал. «Нет, мы правда вас не виним. Я-то знаю, как мастерски она умеет создавать впечатление, что психи все вокруг, кроме нее. Этакая оскорбленная невинность». Однако, произнося последнюю, самую короткую фразу... Голос ее дрогнул. Точно она опасалась, что слегка пережала, и я это вот-вот обнаружу. Благоразумней уж не винность изображать, чем порочность. Как это делаете вы? Долгая пауза. Вы мне не верите? Вы знаете, что нет. Да и сестра ваша похоже мне до сих пор не доверяет. Она вновь надолго умолкла. У нас не получилось выбраться вдвоем. и понизив голос добавила и потом я хотела убедиться в чем убедиться что вы тот за кого себя выдаете я не врал ей вот и она твердит то же самое но через щуруш убедительно так что у меня возникли сомнения в ее беспристрастии теперь то я начинаю ее понимать после непосредственного контакта с вами сухо добавила она легко проверить что я работаю в школе на том берегу Мы знаем, школа там есть. Вы, конечно, не носите с собой удостоверение личности. Это просто глупо. Гораздо глупее в теперьешних условиях то, что я у вас его не требую. Определенный резон в ее словах был. Паспорт я не захватил. Может, греческий вид на жительство сойдет. Разрешите взглянуть? Ну, пожалуйста. Я запустил руку в задний карман, зажег несколько спичек, чтобы она рассмотрела в документе мои имя, адрес и профессию. Наконец, она протянула вид на жительство мне. Всё в порядке? Она не собиралась шутить. Можете поклясться, что вы не его помощник? Помощник, но только в том смысле, что Жули по его словам проходит экспериментальный курс лечения от шизофрении, а этому я никогда не верил. Во всяком случае, переставал верить, стоило мне с ней увидеться. Вы не были знакомы с Марисом до того, как появились тут месяц назад? Ни под каким видом. И контрактов с ним не заключали. Я взглянул на нее. А вы, значит, заключали? Да, но там ничего подобного не предусматривалось. Помедлила. Чели завтра вам все расскажет. Я тоже с удовольствием познакомился бы с какими-нибудь подлинными документами. Ну ладно, это справедливое требование. Бросил сигарету, затушил ее носком туфли. Следующий вопрос застиг меня врасплох. На острове есть полицейские? Сержант, и два ряда у них. А почему вы спрашиваете? Так, из любопытства. Я глубоко вздохнул. Подведем итоги. Сперва вы с ней были призраками, потом сумасшедшими, теперь вот вот угодите в наложницы. Иногда я думаю, что это был бы лучший исход, самый понятный, и быстро заговорила: Николас, я в жизни ничего не принимала близко к сердцу, потому что мы, может, и оказались здесь, да это и сейчас в каком-то плане одно удовольствие. Но честное слово, мы и правда просто англичанки, которые за два месяца забурились в такие дебри, что она сиклась, и воцарилась тишина. Вы разделяете восхищение, с каким Жюлье относится к Марису? Помедлила с ответом, взглянув на нее, я увидел холодную улыбку. Подозревая, мы с вами найдем общий язык. Выходит, не разделяете? Отвела глаза. Сестра куда способнее меня, но элементарного здравого смысла ей недостает. Я-то хоть и не понимаю, что именно тут происходит, чую подвох. А Жули вроде все на ура принимает. Почему вы спросили про полицейских? Да потому что здесь мы как в тюрьме. Тюрьма, конечно, вполне уютная. Ни камер, ни решеток. Она ведь вам говорила. Он уверяет, что мы в любой момент можем отправиться домой.